Глава 21. Леся. Испуг. Страх. Шок и ещё тысяча других эмоций, которые лавиной обрушиваются на меня и быстро возвращают с небес землю. Вернее, на холодный пол в ванной, где всё ещё валяются тряпки, ведра и ужасно сыро. Смотрю на дедушку и панически роюсь в датах. «Разве он не должен был приехать только завтра?» Я ведь ещё не настолько увезла в спектакле с Максом, чтобы совсем перестать следить за происходящим вокруг. Но дед стоит на пороге ванны именно сейчас. И мне даже страшно подумать, свидетелем чего он мог стать. Хотя если дедушка до сих пор не огрел Макса чемоданом по черепушке, то, возможно, видел он только самое безобидное. «Молодые люди, мне кто-нибудь потрудится объяснить, что здесь происходит?» Стальной голос деда... Отзывается во мне ледяным спазмом желудка. «Дедушка!» — лепечу я, всё ещё ощущая, как горят мои губы. «У нас трубу под ванной прорвало. И вот...» — виновато обвожу руками последствия потопа. Дед строгим взором проводит осмотр нашей крошечной ванды, не забыв недружелюбно зыркнуть на Ольховского. «Дежурным сантехникам звонила?» «Трубку не берут». Сухо оправдываюсь я, теребя край пижамной футболки. «Понял. А вы как здесь оказались в столь поздний час?» Дедушка хмурится и полностью переключается на босого Макса, неловко переминающегося с ноги на ногу. Мне приходится беспокойно сглотнуть. Я и подумать не могла, что мы окажемся на допросе у моего деда. И со страхом жду ответа Макса. Влажная чёрная футболка, вызывающая, обтягивает спортивный торс, а волосы смешно взлохмачены. О, боже, мной же. Ну, я... Максим на секунду пересекается со мной растерянным взглядом, а у меня всё обрывается внутри. Это конец. У меня друг живёт в этом подъезде. Я заезжал к нему. Сообразительность Ольховского удивляет меня, стараясь держать лицо, пока пульс неумолимо набирает обороты. Друг... Недоверчиво переспрашивает дедушка. «В нашем подъезде? И кто же?» «Богдан». Не задумываясь, выпаливает Макс, а я в ужасе округляю глаза. «Это провал. Дедушка скорее поверит в существование эльфов и троллей, но не в то, что Макс и Бо друзья». «Вы знакомы с Богданом?» Дедушка с подозрением выгибает седую бровь. Почесав кончик носа, Макс очень убедительно кивает в ответ, неотрывно играя с моим дедушкой в гляделке. «Так он с семьёй на дачу уехал», — хмыкает дед, прищуриваясь. «Буквально сегодня утром с его отцом созванивался. Чувствую, как моя спина покрывается холодной испариной. Всё. Это точно конец». Я смотрю на Макса, у которого нервно дёргается кадык. «Боже, пожалуйста, хоть бы у Ольховского хватило сейчас фантазии на качественное враньё». «Так я забыл. Диск привёз, а дом никого». Виртуозно сочиняет Максим. И как раз Олеся выскочила из квартиры. А у неё здесь вода, потоп. Он театрально разводит руками и, видя, что дед внимает каждому его слову, добавляет драматизма. Кошка орёт. «Короче, жуть. Не оставлю же я девушку в беде». Вот и решил помочь. На что дедушка лишь поджимает губы и снова молчит. А я молюсь, чтобы он поверил каждому слову и жесту Макса. Или мне страшно подумать, что может быть дальше. И я смотрю, помогли. Тянет дедушка. В его сдержанном тоне нет и тени доверия. Макс бросает на меня взгляд, явно посылая сигнал о помощи. И я, наконец, перестаю быть просто слушателем. Устремляю на деда самый невинный взгляд. «Да, дедуль. Макс...» Максим больше часа черпал эту воду со мной. Как можно увереннее тараторю я. Даже не знаю, как бы сама справилась, если бы он не приехал, к ко... Приходится даже слегка прокашливаться от этого вранья, ставшего поперёк горла. Ко Богдану. Дедушка ещё раз, обведя взглядом погром в ванной, с недовольным видом снимает с себя пиджак и, отступив в сторону, освобождает дверной проём. Ясно. Будем надеяться, что всё так и было. За помощь спасибо, Максим. Думаю, дальше мы уже сами. Конечно. Я уже и так домой собирался. Встепянувшись, Макс тут же осторожно двигается к выходу. Несколько секунд я мнусь с решением. Проводить или нет. Но равнодушно смотреть, как удаляется широкая спина в чёрной футболке, тоже не могу. В груди неожиданно всё тоскливо сжимается. Я провожу. Не выдерживаю я и, пряча глаза от деда, следую за Максом. А Максим в коридоре уже натягивает носки. Заметив моё приближение, он на мгновение замирает, а потом одним резким движением хватается обувной подставки кроссовки. Синичкина — это, конечно, полное... Слушаю его недовольное бормотание. Мне очень-очень хочется оправдаться. Я даже набираю в грудь воздуха, но стальной голос деда за моей спиной вынуждает сразу же его выдохнуть. «Максим?» Он тут же выпрямляется и озаряется белозубой улыбкой. «Да, Аркадий Борисович. Вы же помните, что пересдача на следующей неделе. Готовы?» «Усердно готовлюсь», — отчеканивает Макс, продолжая улыбаться. «Я ощущаю себя между двух огней. Сердитый дед у меня за спиной, и Максим передо мной. Надеюсь. Я спрошу с вас за каждый пропуск». Продолжает давить ледяным тоном дедушка. Я снова вижу, как Макс нервно сглатывает, несмотря на сияющую улыбку на лице. Я в курсе, Аркадий Борисович. Доброй ночи. И я просто впиваюсь в Ольховского взглядом. Должен же он хоть на секундочку ещё раз посмотреть на меня. Особенно после того, что было в ванной. Боже, у меня практически насквозь продрогший тут же становится адски горячо в животе и ещё немного ниже — но Макс просто выходит за дверь, аккуратно прикрыв её снаружи. Щелчок замка, как удар под дых. Я остаюсь посреди промокшего коридора одна. Макс ушёл, а дедушка уже чем-то гремит на кухне. Меня разрывает на части. Старобанящим сердцем кашусь сначала в сторону нашей кухни, а потом на входную дверь. Да плевать, пара секунд у меня точно есть. Мигом засовываю заледеневшие стопы в сырые балетки и выскакиваю из квартиры. «Макс!» — зову я тихо. И с облегчением замечаю в мрачном свете подъездные лампочки, широкоплечую фигуру в чёрной футболке. Подпирая спиной стену, Макс складывает на груди руки и щурится. «Значит, твой дедушка — это и есть Гольцман?» Я подтверждаю его вопрос глубоким вздохом. «И долго ты собиралась это от меня скрывать?» «Не без укора», — спрашивает Максим. «Это не афишировалось ни за тебя». «Делаю я шаг. Оправдываюсь, как могу. Мы просто так решили с дедушкой ещё до поступления в университет. Для него это принципиально. Он не хочет, чтобы ко мне относились по-особенному, потому что я внучка профессора. Пунктик у него такой. На социальном равенстве». «Теперь он точно завалит меня на пересдачу». «Если нормально сдашь, не завалит». «Сдам?» — Макс удивлённо фыркает. «Я планировал нормально списать. Мгновенно понимаю, куда он клонит, и от этого сдавливает горло. Значит, спишешь?» — говорю я, насупившись. «Теперь понятно, откуда у тебя эти ответы. По подъезду разносятся хмыканье Макса. Мне становится стыдно». Последние несколько дней я и думать забыла про свою шалость, а теперь такое ощущение, что это всё вернулось ко мне с удвоенной силой. Хватаюсь за край своей футболки и нервно поправляю её, опустив взгляд. И только потом смотрю на Макса. Наверное, находись мы сейчас не посреди угрюмого подъезда, я бы могла ему рассказать, почему и зачем решилась стащить эти чёртовые ответы. Выглядеть в его глазах мелкой пакостницей хочется меньше всего. Но, возможно, я именно такая и есть. Ты меня осуждаешь? Осторожно задаю вопрос. «Я тебе поражаюсь», — неожиданно отвечает Макс, озаряясь широченной улыбкой. А у меня от удивления приподнимаются брови и округляются глаза. «Знаешь, когда я первый раз увидел тебя в подсобке, то решил, что ты самая настоящая ботаничка. Скучная заучка, но сейчас я в этом очень сомневаюсь». Он задумчиво склоняет голову на бок, пристально рассматривая меня в упор. Каждая наша встреча, начиная с парка по нарастающей, я сейчас стою и думаю, сколько в тебе ещё секретов? Нисколько. Тихо произношу я, бросая взгляд то себе под ноги, то снова на Макса. Разве что оставлю в секрете, как глухо сейчас подпрыгивает в груди сердце, кожа покрывается мурашками и приятно ноют губы. Спокойной ночи лись. Хрипло произносит он чуть ли не насквозь, пробивая меня с ощуриным взглядом. В полумраке подъезда это так приятно пугает. А мне очень хочется поговорить о том, что было между нами в ванной. Этот вопрос аж горит под ребрами, но я говорю совсем иное. Спасибо тебе большое. И смотрю сквозь полумрак в кори глаза. Надеюсь, не оторвала тебя своим звонком от важных дел. Макс почему-то резко вздыхает и проводит ладони по волосам, пропуская их через пальцы. Я сама не понимаю, зачем слежу за этим жестом, как заворожённая, обращая внимание на всё — рельефные мышцы руки, широкую жилистую кисть и длинные пальцы. Покачав головой, Макс с хлопком по бедру резко опускает руку. «Нет, а я дома был. Смотрел сериал». Сипло отвечает он. Между нами всего пара метров и огромное напряжение. Ощутимое и искрящиеся. Вижу, как Макс на мгновение дёргается вперёд, а моё сердце делает такой же в груди. Но на этом всё. Максим, словно одумавшись, замирает. Опять ерошит ладонью волосы и, просто улыбнувшись, стремительно сбегает по ступеням. Я возвращаюсь в квартиру на плохо гнущихся ногах. Бесшумно закрываю двери и скидываю мерзкие балетки. Мне хочется лишь одного — спрятаться в своей комнате. Не хочу и не могу решать проблемы, оставшиеся после потопа. Всё завтра. Сейчас мне нужно остаться наедине со своим пылающим сердцем и трясущимися руками. Выключаю свет и крадусь к себе в комнату. Надеюсь, дедушка решит оставить все разговоры и разборки на потом. «Олеся?» Буквально в одном шаге до спальни раздаётся у меня за спиной грозный и по не предвещающий ничего позитивного обращения. Сглатываю и, нацепив на лицо фальшивую улыбку, оборачиваюсь к деду. Он уже во всём домашнем, штаны и рубашка, и монументально застыл в дверях своего кабинета. Седые брови сведены так, что выглядят как одна сплошная галочка. «Да, дедуль, я думала, ты уже спишь». Я завтра всё доубираю и тараторю я. Зайди ко мне в кабинет. Его железный тон заставляет меня задержать дыхание. Надо серьёзно поговорить.